Глава девятая Объявила всеобщий отбой. «Вроде пора расслабиться. Да уж, денёк выдался. Я немного побаивалась последствий гипноза Ник. А что, если кто-нибудь из мужчин снова услышит русала чайзов? Я вряд ли смогу следить ночью за каждым. Но ну, не привязывать же всех троих к себе веревкой. Хотя... Нет, конечно, нет». Вряд ли Ники отважились бы подвергать самцов опасности. Ночью-то по заповеднику бродят хищники, да и договор у них с хойсами о запрете убийства. А без прямого указания мужчины ни разу за ночь не шелохнуться. Наверное, можно не тревожиться. Спала я, признаться, после всех треволнений очень крепко. Даже сильный ветер и скуление напуганного лесла, хоть и пытались пробиться сквозь сон, не смогли вернуть меня в реальность. Утром, сладко потягиваясь на своем ложе, я впервые за время пребывания в чужом мире широко улыбнулась первым лучам солнца. Хорошо-то как. Выспалась. Вокруг благодать, сладкий аромат цветения луговых растений, мерный гул просыпающихся насекомых, звучное шуршание листьев местного подобия дуба над головой. Стоп. Листья надо мной чуть трепыхались, задеваемые мои легким ветерком. Откуда тогда скрежет ветвей и свист прутьев от взмахов, которых уши закладывает? Я повернула голову и перестала дышать. За невидимой оградой толпились некто или нечто. Животными назвать их точно язык не поворачивался. Корявые древесные стволы. ломились через охранку протягивая сквозь светящиеся энергетические нити длинные ветви конечности мой живот прихватило спазмом их не сшибало ударом силового поля защита коммуникатора не признавала в них живые организмы и от этого становилось еще страшнее это они скрипели и стонали ночью пытаясь проникнуть сквозь установленный барьер до да чего же повезло его вчера установить Нос, рот, уши и глаза у существа я, как ни всматривалась, не нашла. подозревая, что зрительные и обонятельные органы у них располагались на кончиках мелких веток, которые, словно змейки, покачивались и вращались в разные стороны, исследуя пространство. Шумно рассекали воздух в попытке добраться до предметов за преградой. В горле пересохло. Рот открывался и закрывался, то ли силясь закричать, то ли глотнуть побольше воздуха. Пальцы непроизвольно заскребли по постели. Глаза забегали по мужчинам. Вчера вечером я велела им спать, пока не разбужу. Как мне защитить себя и беспомощных хойсов? У ног пошевелился лесл, сонно выснув голову из-под одеяла. А почему, интересно, он преспокойненько спит? Устал за ночь, тревожится, лёг ко мне поближе и задрыхнул. Тоже мне защитник. Ой! Но если существа рвутся в лагерь с ночи, выходит, мы в относительной безопасности, иначе давно пострадали бы». Дыхание стало более ровным и глубоким. Я шумно сглотнула слюну. Все не так страшно, как показалось. Пеньки не могут попасть сюда, а мы не особо стремимся наружу. Единственный нюанс, если у нас съестные запасы рано или поздно закончатся, то что насчет этих деревяшек? Чем они питаются? Усталости у них не наблюдалось. Они могут вечно ошиваться вокруг охранки. Но, насколько я знаю, заряды коммуникаторов не безграничны. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Хватит себя накручивать. Будем решать проблемы по мере их поступления. А пока пора позавтракать. Мужчину беспокоить не стало. Не хотела сужать охранный контур. Вчера я внимательно проследила, как готовится еда и чай. а потому повторить сегодня незамысловатые действия для меня не составило труда. Я доедала вторую порцию, стресс всегда во мне пробуждал зверский аппетит. Когда чудо оскалился, а шерсть на его спине встала дыбом. «Ты не наелся?» — не сразу я поняла причину его беспокойства. Но, подняв глаза и проследив за взглядом Лесла, подскочила и сама. Сетка силового поля сплошь обросла ветвями. А тонкие прутики за незначительное время отросли настолько, что не просто вихлялись в пространстве, а уже вполне осознанно изучали землю лагеря и спальники, на которых сидели мужчины. «Мама!» — заголосила я, и Лесл поддержал мой крик, испуганно подвывая. «Нет, совсем не то, — кричу. Какая здесь может быть мама?» В памяти неожиданно всплыла фраза Олта. «Если нужна помощь, только скажи. Наизнанку вывернется, но не откажет. Раин! Во все горло заорала я на помощь. Сама не знаю, почему позвала его, так вышло. Невероятно, но Раин действительно вывернулся наизнанку, в смысле совершил невозможное. Мой голос еще не затих, а мужчина резким движением отбросил темно-синие волосы с лица, напоминая собаку, стряхивающую капли воды после купания, и поднялся на ноги. Взгляд осмысленный, тревожный. Первым делом он пробежался по мне, ощупывая, проверяя на предмет целостности и безопасности, а затем перешел на древесных существ. Все хорошо», — успокоил меня Раин, не сводя глаз тянущихся к нам веток. «Не нужно кричать, я разберусь». «Они лезут и лезут», — пробормотала я, неловко оправдываясь за свои вопли. «Дрезды чувствуют тепло живого организма и тянутся к нему». Раин снял коммуникатор и оставил его на спальнике, чтобы не нарушать защитный контур лагеря, после чего придвинул к себе летающий мешок и принялся в нем что-то искать. «Сами они не живые? Почему их не бьет силовое поле?» «Их сущность до сих пор остается неисследованной, хотя они и коренные жители Хоя. Охранка на них действительно не реагирует, разве только не пропускает сквозь себя». «Когда я проснулась, они вялые были, а теперь того гляди проберутся внутрь нашей стоянки». Солнечный свет для них один из обязательных видов питания. Подкрепились, и сил прибавилось. «Они опасные, эти дрезды?» «Очень. Выпивают жизнь за один глоток». Холод пробежал по моему позвоночнику. «А что, если бы не очнулся? Или охранку не успели бы включить? Или лучше не думать?» «Отвлечься, отвлечься. Откуда они взялись? В прошлую ночь нас спасли в Охры, а в эту дрезды набежали. «Ты меня спрашиваешь?» — весело поинтересовался Раин. «Кто у их матки расположился прямо под ветвями?» «Не может быть. Вот это обычное безобидное дерево, оно плодит подобных монстров?» «Именно. На карте указан путь, чтобы обойти это место. Но ты, наверное, не смотрела в коммуникатор, верно?» «Основная дорога находится на отдалении. Зачем ты с нее свернула?» «Искала место для стоянки получше. Извини». Раин смутился. «Это ты нас, прости, что подвели и оставили одну». «Что? Он еще и извиняется?» Я хотела возразить, но Раин этого не заметил, продолжая говорить. «Заповедник очень опасный. Ники, конечно, сам сильно не вредят, а вот разные хищники...» «Хорошо, что позвала меня». «Я вас всех звала, долго и упорно, но вы не откликались. Как же ты сейчас услышал?» «Не знаю». Он растерянно улыбнулся. «Ты крикнула на помощь?» «Во дает, альтруист». «И что будем делать?» «Дрезды обступили со всех сторон. Того гляди, своими ветками дорастут и до нас». «Нарушим закон». Раин наконец выудил из мегасумки небольшой баллончик вроде дезодоранта. Что? Как? Уничтожим их. Конечно, жалко, редкий вымирающий вид, но думаю, матка еще произведет за свое существование немало дрездов, а нас, если выпьют, ничем не восстановишь. Иди, пожалуйста, к Олту и Данейлу, садись рядом под защиту коммуникаторов и не двигайся с места. Чудо смекнув, о чем идет речь, пристроился под бок Олту. Вот же приспособленец. Но. Возразить не успела. Раин сжал мои предплечья, приподнял и легко переставил поближе к товарищам. Свою охранку он передвинул. Те дрезды, что остались без поддерживающего их силового поля, повалились на землю, тем самым освободив небольшой проход. Мужчина шагнул навстречу, хлынувшим на него со всех сторон многоруким пенькам. «Безумец!» Я зажала рот обеими ладонями, чтобы не заорать от ужаса. Отвлекать Раина сейчас было бы смерти подобно, причем для всей нашей компании. Но и смотреть на то, как этот самоубийца сейчас погибнет, не могла. Я собиралась присоединиться к Раину, чтобы подсобить, возможно, хоть ненадолго отвлечь внимание монстров на себя, но оказалось, мужчина действительно необычайно хорош в спасении. Оулт его вовсе не перехвалил. Смазанная тень метнулась от лагеря, уводя за собой древесных существ. Те дрезды, которые основательно прицепились к решетке силового поля, обвив ее ветвями, яростно вырывались из собственной ловушки, видимо, страшась, что им не перепадет ни кусочка жизни шустрого Хойса. Они оставляли оторванные конечности висеть плетьми на охранке и стремглав неслись в погоню за вожделенной добычей. Наконец Раин остановился. Устал? Не может быть. Или что-то задумал? Мужчина заметался из стороны в сторону. Жертва загнана. Окружив, дрезды наступали на Раина со всех сторон. Круг сужался с каждой секундой. Ловушка захлопнулась. Казалось, что для Раина, но нет, для монстров. Мужчина закружился, выставив перед собой руку с баллончиком, взятым из общего рюкзака. Распыляемое вещество белым порошком оседало на дрездах и спустя секунду вспыхивало. Несколько красивых движений, похожих на танцевальные, и пламя объяло полчища агрессивных стволов и их ветви. А в эпицентре пожара — Раин. «Да чтоб тебя!» — не сдержалась я. Не успела обрадоваться тому, как ловко мужчина справился с противником и снова ужаснулась очередной беде. «Это надо же самому себя поджарить!» Дрезды валились на землю, образуя погребальный костер для смельчака, отважившегося противостоять им. Я почти не видела Раина за высокими языками пламени и дымом, клубящимся чернильными пятнами и застилающим округу. «Раин, нет!» Я не пугалась так сильно, наверное, даже когда сама погружалась в воды озера, понимая, что вот-вот погибну. «Что делать? Что делать? Воды у нас нет в том количестве, которое спасло бы ситуацию. Песка тоже?» «Точно! Огонь можно сбить плотной тканью!» Я схватила одеяло и бросилась на помощь. Столб бушующего пламени уже не позволял разглядеть мужчину. Оставалось лишь молиться местным богам, что он все еще жив. До чего дрезды весело горят, благодаря распыленному на них порошку. Надеюсь, он не попал на Раина. Я принялась изо всех сил лупить одеялом по огню. Почему не тухнет? Одеяло в моих руках задымилось. Тлеет? Этого еще не хватало. А огонь? Неужели разгорается все сильнее? Или мне показалось? «Даже если я все таки пробьюсь к Раину, наверняка он к этому времени обгорит или задохнется дымом. Нужно быстрее, нужно больше стараться. Раин, Раин!» «Прекрати сейчас же. Кому-то было велено сидеть на месте и не двигаться. Что за своенравная девчонка?» – услышала я над ухом. Меня обхватили поперек туловища и потянули прочь от кострища, попутно отобрав занявшееся одеяло и выбросив в огонь. Там Раин! Он погибнет! Его нужно спасти!» Я вырывалась с нечеловеческой силой, пытаясь вернуться обратно. Тщетно. Меня сжали в железных тисках, из которых просто так не выбраться. «Что ты несешь? С чего я должен погибнуть?» Меня хорошенько встряхнули, и только после этого я посмотрела на говорившего. «Раин?» Передо мной стоял целый и невредимый, хоть немного и потрепанный, но что ни на есть живой Раин. Перепачканный гарью, взъерошенной, с порванным карманом на жилете и обгорелой штаниной, при этом широко улыбающийся и вполне довольной собой. «Как?» — только и смогла выдавить я из пересохшего горла. Моя рука потянулась к подпалённым кончикам тёмно-синих волос. Так с противоположной стороны прогал образовался. Дрезды попадали отнюдь неровными рядами. Выйти оказалось даже проще, чем я планировал. Я молча кивнула, пытаясь прийти в себя и убрала руку за спину. Раин молодец, а я снова чуть не угодила в беду, проявляя никому не нужный героизм. «Как же тебя жизнь побила, что ты все берешь на себя и не можешь положиться на кого-то другого», сделал свои выводы мужчина. Меня вычислили, я сжалась, страшась следующих умозаключений Раина, но он не стал продолжать. и махнул рукой, велев следовать за ним к лагерю. На месте стоянки ничего не изменилось. Разве только чудо, сидевшее около Олта и Данила, спрятал длинный нос под скрещенные лапы и горько поскуливал. «Ты чего?» — бросилась я к животинке. «Испугался? Вот же горюшка!» Лесл услышал мой голос и радостно встрепенулся, взмахнув длинными лохматыми ушами. Благоразумно дождавшись, пока я ступлю в охранный круг, Он бросился ко мне на ручки. Раин, видимо, помня, как мы в прошлый раз устроили кучу малу, подстраховал, а стоило чуду оказаться у меня в объятиях, плавно усадил нас на землю. В отличие от некоторых, лесл, даже после зачистки места от дрездов, предпочел оставаться в безопасности под охранкой. Как бы, между прочим, заметил мужчина. Я вздохнула и спрятала нос в густую шерсть чуда. высказал мне свое недовольство Лесла. Похоже, здорово переживал, пока я бегала вокруг костра с одеялом. «Да поняла я, поняла!» проворчала, не зная, куда спрятать глаза. «Накосячила в который раз. Простите меня». Чудо положил мне морду на плечо. Похоже, не сердится. А вот Раин пожал плечами. «И что это значит?» «Почему охранка меня пропустила в лагерь? адресдов нет». Начала я задавать накопившиеся вопросы, пытаясь спрятать от цепкого взгляда Раина, испытывая мной неловкость и жгучие чувства вины. Было очень не по себе. «На тебя в коммуникаторе есть доступ, а на Дрездов нет». «Вы все включили меня в свои коммуникаторы?» «Да». Мужчина, как ни в чем не бывало, принялся укладывать разложенные на стоянке вещи по рюкзакам. раин м mm -hmm. «Сколько времени длится гипноз, Ник?» «По-разному. Женщины обычно становились сами собой часов так через пять. Мужчины почти сразу, как только их забирали от Ник». Он бросил взгляд на Данейла, больше похожего на манекен или статую самому себе, чем на живого мужчину. «Это впервые, когда чары наведены, а жертвы не ушли в озеро. Кстати, как тебе удалось отобрать нас у Ник?» «Сами отдали». Сквозь зубы процедила я, вспомнив противных козявок и разозлившись на саму себя. Раин на меня покосился, но ничего не сказал. «Как будем приводить в чувство Данейла и Олта?» Раин с задумчивой внимательностью оглядел друзей. «Давай для начала уйдем подальше отсюда. Матка, разумеется, не настолько быстро плодит Дрездов, чтобы создать нам проблемы. Однако нет гарантии, что мы уничтожили всех зрелых особей». «Ха! Мы уничтожили. Да если бы не он, я вряд ли бы придумала что-то стоящее, и через несколько часов или пусть даже дней все мы превратились бы в пищу для ужасных дрездов». Пока Раин собирал наши вещи, я присела рядом с Олтом. Он все еще находился в отключке. Неужели я неадекватная его убила? Такого молодого, хорошего и красивого... Нет мне прощения. «Почему ты до сих пор не очнулся?» «Видно же, что живой!» Широкая грудная клетка, хоть и слабо, но все таки вздымалась под моей рукой. «Как не стыдно меня мучить! Я же вся испереживалась! Давай, выздоравливай скорее! Мигом восстанавливайся!» Бормотала я сквозь слезы, кляня себя на все лады и гладила мужчину по волосам. «Ты чего хлюпаешь?» — между делом спросил Раин. «Только не говори, что плачешь!» «Не скажу!» — буркнула я. «Ветер пепел принес, в глаза попало». «Ничего подобного, нагло врёт», — сдал меня Олд. «Олд? Ты очнулся?» Не веря своим глазам, я протянула к нему руки и принялась ощупывать с головы до ног, чем вызвала смущенный румянец у мужчины. «Очнулся?» Олд растерянно осмотрелся. Его взгляд сначала наткнулся на Данейла, по-прежнему равнодушно пялящегося вдаль. а затем на дерево, раскинувшее шатром ветви над нами. Мужчина смущенно растрепал пятернёй шевелюру и, судя по болезненной гримасе, наткнулся на шишку. «Выходит, всё-таки попался, да. Как долго я находился под чарами?» Я закашлялась, пытаясь подобрать максимально корректный ответ. «Всё же под чарами он находился всего ничего, а вот в отключке, по милости одной безрассудной девицы...» Если быть точным, то ник мы проходили вчера, примерно в это же самое время, ответил за меня Раин, взглянив в коммуникатор. Олд кивнул, но к браслету не прикоснулся, видимо, еще пребывая в прострации. Все хорошо. Лучше некуда, если не считать истребленной армией Дрездов. Подозреваю, в пункте меня ждет выволочка и штраф. Дрездов, да ты с ума сошел, что ли? вскинулся Олд. Зачем вообще нужно было сюда заходить? Неужели основной дороги мало? Чем думал? Вообще-то это я, вклинилась я в разговор, ожидая, что мужчина переключится, и справедливые упреки придутся по мою душу. Раин здесь ни при чем. Однако Олд не принял меня всерьез. Ох, а я не защищай его. Откуда ты могла знать, какие опасности таит заповедник? А Раин здесь далеко не в первый раз. «Каждая тропа им тут хожена-перехожена, да». «Но он...» Я хотела сказать, что Раин тоже был зачарован и не мог влиять на мои решения. Но мистер Улыбка лишь рассмеялся и перебил меня. «Ладно тебе ворчать, Олд. Все обошлось, все живы и относительно здоровы». «Относительно?» Наш лидер выудил тревожное слово. Он обеспокоенно осмотрел меня. Я даже руками прикрылась, рационально чувствуя себя обнаженной. Я норм, это он не про меня, поторопилась сообщить, ощутив, как с опалило щеки. Данейл до сих пор не очнулся от гипноза ник. Это он снижает показатели нашей статистики по здоровью. Для надежности откнула в сторону Данейла пальцем, и Олд перевел озабоченный взгляд на товарища. Хм, почему? А я забрала нас у ник до того, как мы угодили в озеро, доложил Сираин. Серьезно? «Каким образом?» «Пригрозила им немного. Я не знала, как отвертеться от неудобного вопроса. Не рассказывать же мужчинам, что я творила на русалочьей территории. Но и чудо здорово помог». «Ты невероятная». «Мы, кажется, хотели уйти подальше отсюда», — обратилась я к Раину. Восхищённый и дезориентированный Олд сейчас на лидера не очень тянул. «Я все собрал, выдвигаемся». с готовностью отозвался Раин. «Подождите», — окликнул нас Олд. Он поднялся, но нерешительно топтался на месте. «А как же Данейл?» «С нами. Ходить ему чары Ник не мешают. Не поняла я его вопроса». «Я не про то. Разве его не нужно привести в себя?» «Как?» «Ну, не знаю. Так же, как и меня». «Да, Ая, что ты сделала такого, что Олд очнулся?» — поддержал друга Раин. Я захлопала глазами. «Что делала?» «Да ничего такого». «Плакала», — сдал меня лидер. «Она плакала надо мной, и это привело меня в чувство». «Олд», — возмутилась я. Еще скажи, что мои слезы имеют целебные свойства. Не придумывай сказки». Прекрасная дева обронила слезинку на грудь поверженного воина, и он воскрес. Насмешливо пропел Раин. «Нет, я серьезно. Уперся Олд. Серьезно, что? Предлагаешь мне поплакать над Данейлом?» Возмутилась я. Ну, Но... надо мной, а я не плакала, поэтому твоя теория маловероятна, заметил Раин. Так ты тоже попал под чары, наконец сообразил Олд. И как ты очнулся? Услышал, какая зовет на помощь. Мужчины в ожидании уставились на меня. Мне позвать на помощь? «Догадалась я». «Было бы неплохо». «Данейл, на помощь, помоги! Убивают, грабят, пожар!» Со всей дури заголосила я. «А что, мне не трудно. Всегда была уверена, что во мне спит артистический талант». Мужчины вздрогнули. Их и без того крупные глаза стали и вовсе размером с блюдца. А вот Данейл, к сожалению, на мой финт не среагировал. «Может, на каждого Хойса свой метод воздействия?» Задумчиво протянул Олд, явно не желающий расставаться со своей гениальной теорией о моей особенности. А может, у каждого своя реакция на чары ник и время восстановления? И я тут ни при чем, просто стоит подождать, предположила я. Скорее всего, согласился со мной Раин, Пойдем? Бери свой рюкзак, обратилась я к Данейлу. Пойдем. Подождала, пока он закинет за плечи вещь мешок. и, взяв мужчину за руку, потянула за собой. Выключить его коммуникатор просто забыла, но внимательный Лесло заметил мою оплошность и пристроился с другого бока от Данейла, стараясь шагать с ним в ногу. До чего предусмотрительный зверь. Раин и Уолт свои охранки отключили, объяснив тем, что экономят заряд, но мне посоветовали оставить как есть. все таки вы с Данейлом самые уязвимые, да?» подвёл черту наш заботливый лидер. Как и в прошлые разы, он не мог предусмотреть одно. Насколько слабое звено я в их компании.